Вверх ногами. У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это вверх ногами. Рассказывали, что он сначала даже читал книги вверх ногами. Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать.